История 24. Утопи клиента в своей нежности. В Китае есть большая сеть хагорных. Управляющая ею компания даже вышла на гонконгскую биржу, где вполне успешно торгуют своими акциями. Отличительная особенность этих заведений – высокий уровень сервиса. Как сказал один из директоров компании, помимо высокого качества продукта, необходимо высокое качество всей системы. Эта сеть ресторанов славится строгой корпоративной культурой. Удовлетворение потребностей клиентов поставлено во главу угла. Тех официантов и других сотрудников, кто не проявляет достаточной заботы, подвергают наказанию. По сути, идеология сети сводится к тому, что когда человек заходит в ресторан, его не должно больше ничего беспокоить. Его задача есть и хорошо проводить время. Официанты должны следить, чтобы он даже рукой лишний раз не пошевелил. Например, клиентам нельзя позволять самим наливать воду. Если менеджеры видят, что гости сами это делают, они напоминают сотрудникам, что такого нельзя допускать. Все официанты и другие сотрудники, которых видят клиенты, должны максимально удовлетворять потребности посетителей. Это сеть завоёвывает сердца людей мелкими деталями, формирующими чрезвычайно заботливое обслуживание. Персонал находится в тесном контакте с клиентами, а значит тонко чувствуют их потребности. Отсюда возникли дополнительные развлечения. За небольшую доплату посетителям предлагают услуги фотографа, причем снимки распечатают на фотобумаге и предложат их выкупить, пока гости не ушли. Девушкам могут сделать нейл-арт, пока они болтают с подругами. Стоимость этих дополнительных развлечений невелика, а в сочетании с традиционными услугами общепита они придают заведению особую атмосферу. Успех этой сети привёл к повышению уровня сервиса во всей отрасли, что не может не радовать потребителей.